В 1906 году английское правительство решило предоставить завоеванным бурским республикам самоуправление в рамках Британской империи. Внести и провести через палату общин соответствующий законопроект было поручено Уинстону Черчиллю. Английские политики и историки настойчиво уверяют, будто Англия проявила величайшее благородство, предоставив бурам самоуправление. В действительности никаких оснований для этого нет. До захвата бурских территорий Англии буры пользовались независимостью. Англия силы лишила их этой независимости, включила в состав своей колониальной империи и затем предоставила им некоторую степень самоуправления. Территории были захвачены, чтобы их эксплуатировать, а для этого требовалось заключиться сотрудничеством буров. Предоставлением самоуправления было минимальной платы за такое сотрудничество. Наконец, нужно было создать условия благоприятные для притока на завоеванные территории английских капиталов, предпринимательской инициативы и рабочей силы. Черчилль писал королю, что переход от положения колонии к ответственному правительству был полезен для английской иммиграции. В результате переговоров между английским правительством и бурями парламент в 1909 году принял акт, которым создавался Южноафриканский союз в составе четырех провинций. Акт вступил в силу 31 мая 1910 года. Южная Африка стала самоуправляющейся колонией, доминионом в системе британской империи. Ранее этот статус получили Канада. 1867 год Австралия 1901 год и Новая Зеландия 1907 год сделка с лидерами буров была заключена за счет интересов местного негритянского населения составлявшего подавляющее большинство жителей Южной Африки оно не получило никаких прав Буры управляли местным населением диктаторскими методами и безжалостно его эксплуатировали. Английские либералы оказались на стороне буров против местного населения. Аборигены очень скоро это поняли и в 1912 году образовали свою организацию Африканский национальный конгресс для борьбы за завоевание политических прав.